8. Жертвоприношение Ицхака Акедат Ицхак Средоточие христианства, готовность Бога во имя спасения человечества принести в жертву человека, который по вере христиан был его сыном. Ключевое событие для иудаизма – готовность Авраама во имя Бога принести в жертву родного сына. Лишь в последний момент Бог останавливает Авраама Об этом часто забывают, потому что акидат Ицхак обычно переводится как «жертва приношения Ицхака», а не дословно как «связывание ицхак Между тем, смысл всей этой истории в том, что человеческого жертвоприношения Бог не хочет. Ицхак родился, когда Аврааму исполнилось 100 лет, а Саре было 90. Бог уверяет Авраама, что в Ицхаке наречется род тебе Ицхака, Через его потомка. Но вдруг, без всяких объяснений, велит Аврааму привести Ицхака на гору Мория и принести его в жертву. Авраам спорил с Богом, когда он сообщил о своих намерениях уничтожить Сдом и Амору. Здесь он покорно принимает повеление Бога. На утро следующего дня Авраам отправляется в трехдневный путь. На горе он строит жертвенник, привязывает к нему Ицхака и поднимает нож чтобы убить сына. Но вдруг ангел Господень обращается к нему. Авраам, Авраам, не заноси руки твоей на отрога и не делай ему ничего. Лаконичный библейский рассказ оставляет читателя с трудной дилеммой. Иудаизм рассматривает Авраама как самого первого еврея и идеал праведник Однако если любой современный еврей услышит об отце, который собирается принести своего сына в жертву, Богу по его просьбе, то позаботиться, чтобы такой человек был отправлен в сумасшедший дом. Как же в таком случае относиться к Аврааму, чьи действия выглядят для нас аморальными и безумными? Эта проблема, конечно, скорее надуманная, чем реальная. Если сегодня мы считаем жертвоприношение ребенка, мягко говоря, аморальным, то именно потому, что это запрещено Библией, а не потому, что это самоочевидно. Тысячелетиями в самых разных обществах по всему миру практиковались человеческие жертвоприношения, обычно, чтобы завоевать расположение боков и гарантировать обильный урожай. Столетия после Авраама царь Муава, придя в отчаяние и невозможности предотвратить победу израильтян, взял сына своего первенца, который должен был стать царем после него, и принес его во все все всесожжение. Малахейм 2.3.27 И когда Бог потребовал принести в жертву Ицхака, авраам был, вероятно, больше удручён чем удивлен. Ведь ему некуда было в то время узнать, что людей не следует приносить в жертву своих детей. И, конечно, он слышал, что его соседи так делают. Новым в этой истории поэтам было не то, о чем Бог попросил вначале, а то, что что он заявил в конце о своем нежелании человеческих жертв. Таким образом, Авраам достоин похвалы за то, что не отказался принести Богу жертву. Самое для себя ценное, однако, как совершенно очевидно из текста, не нужно буквально следовать ему. Эта история проникла в западное сознание под несколько неточным названием «Жертвоприношение Ицхака». Самой знаменитой работой из написанных на эту тему стал «Страх и трепет» протестантского теолога XIX века Сюрена Киркегора. Киркегор любил молодую женщину по имени Регина Олсен, но опасался, что их брак будет отвлекать его от служения Богу, и разорвал помолвку. Почти сразу после этого Киркегор и написал свою работу. «Не нужно особой прозорливости» чтобы увидеть, что Керкигор принес свою собственную жертву в виде Регины, подражая жертвоприношению Авраама. Но сколько бы блестящим не было в описании к Керкигорам душевных мук Авраама за время трехдневного, показавшегося бесконечным путешествия к горе Мория, страх и трепет почти игнорирует кульминацию этой истории. Мартин Бубер верно заметил, что Керкигор Возвышенно, но неправильно понимает Бога. Бог хочет, чтобы мы пришли к Нему с помощью Регины, которую Он создал, а не посредством отказа от нее. Отказ Бога от жертвы Ицхака, по сути, первая известная в истории осуждение человеческих жертвоприношений. В этой истории бросается в глаза и отсутствие матери Ицхака Сары, что чувствовала она. Тогда Авраам повер их сына на жертву. Знала ли она об этом? А может, Авраам ушел из дома, не сказав, куда идет? Какой была реакция Сары, когда муж вернулся, и сын вместе с ним, и Авраам рассказал, что произошло? В Библии есть только слабый намек на то, что Сара была вне себя. Когда Авраам спустился с горы вместе с Ицхаком, можно догадываться о состоянии его рассудка в этот момент, они направились в Беер-Шеву. И жил Авраам в Бер-Шеве. Бер 22.19. А семью стихами ниже читаем. Сара умерла в Кириат-Арбе, и пришел Авраам, по-видимому, из бер скорбеть по Саре и оплакивать. 23.2. Возможно, когда Сара узнала, что именно сделал ее муж, она решила жить отдельно от него. Кто знает. Понятие Акеда стало в еврейской жизни очень важным. Оно символизирует готовность евреев, если необходимо во имя Бога, приносить в жертву свою семью и собственную жизнь. Средневековые евреи иногда убивали детей, жен и самих себя, чтобы избежать крещения, и считали себя поступающими, по примеру, Авраама. В отличие от него, они, к сожалению, были вынуждены идти на жертвоприношение до конца.